Глава двадцать Несмотря на то, что комната казалась защищенной и уютной, спала Мария очень беспокойно. Ей снилось, что она снова находится на корабле, но качка в этот раз намного сильнее, чем была в реальности. Снилось, что неведомые силы вращали ее тело вокруг оси, сталкивая к борту корабля. Правда, потом море успокоилось, и на горизонте неожиданно открылась теплая солнечная бухта с идеально прозрачной водой, сквозь которую видны были серебристые мелкие рыбешки и длинные, покрытые пузырьками воздуха, ласковые нити водорослей. Пробуждение и вовсе оказалось странным. В окна комнаты били косые лучи солнца, оставляя на медном подсвечнике ярко горящие золотые искры. От края кровати, где она так уютно устроилась вчера, ее передвинули ночью к стенке. Теперь возле резного деревянного бортика спиной к ней лежал здоровенный мужик, довольно сладко и ритмично посапывая. От растерянности Мария даже не сообразила завизжать, а потом пришло понимание. Короткая и толстая белая коса, лежащая на подушке, подсказала, что этот мужчина — ее собственный муж. Мысли Марии заметались, как птицы в клетке. «Что? Прямо сейчас? А почему он спит? А как же...» Сексуальная жизнь Марии в прежнем мире была настолько скромной, если не сказать убогой, что от присутствия мужчины в постели она испытала шок. В самом деле, нельзя же считать настоящей сексуальной жизнью несколько не слишком приятных ночей с тем самым парнем, с которым она познакомилась в интернете. «Да, Мария взрослая женщина. Да, технически она знала о сексе многое, но вот практически...» «Божечки! Да он разлёгся здесь, как... как этот...» От возмущения она даже не смогла подобрать необходимые слова. «Я даже слезть с кровати не могу. Этот... он мне путь перегораживает, а здоровый-то какой, чисто медведь!» Тем не менее, желание выбраться из постели и избавиться от смущающего ее соседа было столь велико, что она на четвереньках поползла в ту сторону, где располагались его ноги, робко пытаясь сообразить, если встать на постели, то получится ли перешагнуть эту глыбу так, чтобы он не почувствовал. Какое-то время она испуганно прикидывала свои шансы, но все же решила рискнуть. Медленно поднялась, подхватила подол сорочки двумя руками, задирая его выше коленей, и застыла на одной ноге, неловко как цапля, примериваясь к месту, куда сейчас поставить вторую ступню. Мария! От низкого и очень сиплого с утра чужого голоса она резко развернулась в сторону опасности и неуклюже шлепнулась на попу, так и держа руками задранный подол. Благо, что ничего слишком уж страшного не произошло, под попой оказалась та самая груда перин и матрасов, которая от ее птичьего веса даже не шелохнулась. Сорочка не задралась при падении, а, напротив, достаточно целомудренно прикрыла колени. — Мария, не нужно меня бояться. Я не желаю вам зла. Тут король резким ревком подтянул тело в постели, уселся поудобнее и басовито откашлялся. Затем двумя ладонями крепко потер лицо и даже резко помотал головой, как большая собака, стряхивающая с себя воду. «Я не мог сегодня уйти в свою спальню. Слуги, в общем, Мария, пошли бы очень неприятные разговоры. Вам не нужно меня опасаться. Я не сделаю ни шага против вашей воли». Некоторое время в комнате царило молчание, и Мартин с жалостью смотрел на перепуганную девушку. У нее сердечко стучит так, что даже сквозь ткань сорочки видно. Он как вздрагивает. Тем временем, когда первый испуг схлынул, Мария постаралась взять себя в руки. Он... он, кажется, ничего такого. Надо бы что-то ответить, пока он не передумал. Но связанных мыслей пока не было. Так и не дождавшись от девушки ответа, Мартин, спокойно стараясь не напугать ее снова, сказал... «Сейчас я встану, оденусь и схожу, потребую для нас завтрак. За это время вы успеете привести себя в порядок, а за завтраком мы спокойно поговорим. Хорошо?» «Хорошо», — неуверенно прошептала Мария, перехваченным горлом на всякий случай сдвигаясь от прикроватной лесенки подальше. «Ну и заодно выбирая максимально дальнее местоположение от мужа». Когда Мартин легко перемахнул бортик кровати, так и не воспользовавшись лесенкой, Марии показалось, что дом слегка вздрогнул. «Божечки, какой же он огромный и тяжелый!» Сидя на разворошенной постели и натянув угол одеяла почти до подбородка, она с каким-то странным любопытством наблюдала, как Мартин надел поверх белого льняного костюма, состоящего из простой рубахи и кальсон, шерстяные брюки со странным запахом вместо привычной ширинки, подхватил лежащую на одном из стульев рубаху и закинул ее на плечо. В другую руку взял сапоги. Шлепая босыми ногами по полу, дошел до двери и исчез. Похоже, умываться отправился, — наконец-то сообразила Мария и совершенно неожиданно для себя вдруг подумала. «А жаль, что он не здесь переодевался». Раскрасневшись от собственных мыслей, она недовольно дернула плечом и принялась выбираться из кучи подушек и скомканного одеяла, недовольно бурча вслух для собственного одобрения. «Хоть бы предупредили». «А то с утра такое увидишь, весь день заикаться со страха будешь!» К завтраку Мария успела не только умыться, но и с помощью Виты найти достаточно удобное, хотя и слегка помятое платье. Трапезу накрыли тут же, за тем самым столом, который она вчера рассматривала. Подушка на стуле оказалась неожиданно мягкой травяной взвар в большом, укутанном полотенцем глиняном кувшине, пах зверобоем, мятой и самую капельку апельсином. Полностью отсутствовали избыточная показная роскошь королевского стола, золото и фарфор, а также придворные за спиной. Поставив еду на стол, Вита молча удалилась. Обливные глиняные миски были наполнены горками золотистой пшенной каши щедро сдобренный и маслянисто блестящими кусочками жареного лука и кубиками жареного бекона. Обычный серый хлеб, даже уже надрезанный и слегка подчерствевший на срезе. Небольшой катышек сливочного масла, покрытый каплями солоноватой влаги, хранился в отдельной чеплашке, разрисованной тонкими полосками. Кроме этого, на столе Вита оставила довольно скромный по размеру полосатый кувшинчик, который вместил в себя ровно два стаканчика молока. Муж наполнил первый для Марии, выплеснув остатки в свой стакан, и с видом довольного кота слезнул прямо с краешка кувшина большую молочную каплю. Под удивленным взглядом Марии он слегка смутился и заговорил. «Мария, нам лучше обращаться друг к другу на «ты». И, дождавшись согласного кивка от жены, пояснил, «Молоко не так и часто на столе бывает, но ты не переживай. Дядя скоро привезет еще коров, и у тебя оно будет каждый день, если ты захочешь. Ешь давай, пока не остыло». Вооружившись большой ложкой с чеканным рисунком на черенке, он с таким удовольствием принялся за кашу, что Мария с трудом сдерживала улыбку. «Вряд ли такую груду мышц можно кашами прокормить», — подумала она. Но до чего же славно, что никто не наблюдает за каждым твоим движением. Да и каша, кажется, довольно вкусная. Ближе к концу завтрака, когда муж, очевидно, насытился и налил себе в большую кружку парящий травяной взвар, заботливо прикрыв кувшин, чтобы напиток не остывал, Мария тихо заговорила. — Что я должна сегодня делать, Ваше Величество? Мартин поморщился так, как будто у него внезапно заболел зуб и, старательно понизив голос, спросил, «Вы, Ваше Величество, что хотите делать?» Потом недовольно тряхнул головой так, что на плечах подпрыгнули заново заплетенные косы, и недовольно буркнул. «А может, все же обойдемся без титулов? У нас здесь не слишком принято в семье такое обращение». «Я буду только рада», — робко улыбнулась Мария. «Я просто еще не привыкла». «Ну вот и хорошо. Привыкай». Приободрился ее муж. «В семье нужно звать друг друга по имени, а все остальное...» Он небрежно махнул могучей лапой куда-то в сторону окна. «Это для чужаков. Вообще-то завтра у нас свадьба, ну а сегодня можешь просто полежать и отдохнуть. Ты, наверное, устала в дороге?» Несколько неуверенно сказал он. «Свадьба?» «Конечно. В городе не простят, если я не устрою пир. Отец Андерс венчать нас, конечно, не будет». Мы уже муж и жена, но он помолится за наше благополучие, и на тебя после церкви успеют посмотреть все подданные. Ну и тебе придется сидеть на перу рядом со мной, а также награждать победителей». «Я справлюсь, если вы... если ты мне будешь подсказывать, кому и что говорить». Мартин немного помолчал и как-то очень уж серьезно ответил. «Ты моя жена». «Нравится нам это или нет, но изменить мы ничего не можем. Обещаю, что буду относиться к тебе честно, так, как положено». Наконец-то она посмотрела на мужа без опаски, отметив про себя, что выглядит он молодо и симпатично, а глаза у него ярко-голубые.